Полковник Корнилов говорит, снимите посты у ресторана Адмиралтейский. Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков Рыжего не исхитрились достать. Жаль, жаль, что на Семёна они не клюнули. Ну, почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал, прижал. Погоди, а ты, ты давал ему? Погоди. Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последней, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку. А, а ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю. Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу положить. Вот, вот. В больницу, в больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Бур и Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Попробуем. Волей-неволей к Семёну Бугаеву. Ах, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе, и колокольников вот из головы не идёт. Выдержит или нет? Ведь ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал Но ведь заяя ты же не убивай. Юра, не убивай. Юра. Тот, за кем колокольника вследил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так колокольников мог знать и номер их машины. Правильно? Ну, Игорь Васильевич, правильно.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 Майор Белячков. Привет, Сенья. Ага. Сообщаю, Жогин уже в больнице. Да. Э, шеф сказал, что инфаркт ранним утром, правда, подобнее. Не-не, ты сегодня к Жогину не суйся. В выходной мало ли почему телефон не отвечает. А завтра, послезавтра наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, так сказать, мол, подевался дядя Женя. из сороковой квартиры. Ну да, наверняка Аскард в больницу. Да и потом рыжим на него и сошлёшься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет. Ты прав, оказался Семён. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора-колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костылянша и шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, нет, пока врачи не разрешают разговаривать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли, кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю я никакого Жени. Ошибся ты, парень. Все. Да. У кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньку. Ну. Погоди. Ха. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Ха. Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого уженя. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знают, где я живу. Звони завтра. Но учти, я сплю долго. Так, Сеня, начинается работа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ORCHESTRA PLAYS